Ошибка олигарха Получив секретные задания короля, Фуке преспокойно отправляется в Европу. Он блестяще справляется с поручениями короля, как всегда, умело используя огромные деньги и свое искусство обольщать. В Варшаве влюбил в себя любовницу польского короля Яна II Казимира. Переспав с ней, не забыл щедро заплатить. И она стала его верным агентом помогла успешно договориться с польским королем. Фуке осуществил мечту Людовика. Ян Казимир объявил своим преемником на польском престоле герцога Энгиенского, родственника Людовика XIV. После польского успеха Фуке проделывает длинный путь в карете, прибывает в Стокгольм. В Стокгольме новый успех. Он провел переговоры с первым министром, графом Ф.Н., и договорился о продлении Франко-Шведского Союза. Успешные переговоры завершились сладостной ночью с первой красавицей Скандинавии, графиней Ф.Н. Как и все его любовницы, графиня получила от него великолепный подарок — бесценную диадему. К сожалению, граф Ф.Н. узнал о сладостной ночи. Но и здесь Фуке не сплоховал. Будучи насквозь штатским человеком, Фуке умело избежал вызова на дуэль, опять же при помощи золота. Он сохранил честь и приобрел столь нужный Франции договор. После чего великолепная карета неутомимого Фуке, окруженная эскортом гвардейцев, объявилась в Амстердаме. Здесь победоносный месье заключил выгоднейший торговый договор, выкупив заодно великолепное полотно Рембранта, украсившее Королевский дворец. Фуке вернулся в Париж триумфатором, упоенный успехом и окончательно уверовавший в себя. Заботясь о поручениях короля, Фуке, как всегда, не забывал и себя. Деньги, как правило, идут к деньгам. Несколько блестящих финансовых операций, совершенных им во время путешествия, сделали его состояние фантастическим. Это были невероятные успехи и невероятные деньги. Он забыл то, что нужно заучить всем удачливым честолюбцам. Добравшись до вершины горы, оглянитесь назад, и вы узнаете, что стоите над пропастью. Вернувшись в Париж, он задумал продолжение. Он решил управлять молодым Людовиком, как управлял жалким польским королем, с помощью женщины. Взгляд Фуке, конечно же, упал на трогательную фаворитку, хромоножку Луизу Лавальер. Задача показалась Фуке нетрудной. Мадемуазель была неродовита, бедна, к тому же прихрамывала. У нее было очаровательное личико, но разве можно ее сравнить с покоренными Фуке знаменитыми красавицами? После стольких побед его и его золото над дамскими сердцами, баловень судьбы предположил, что быстро закончит дело с бедной хромоножкой. Он решил переспать с нею, предложив возлюбленной короля огромную по тем временам сумму в 200 тысяч ливров. Рабочий зарабатывал не более 30 в месяц. Так что 200 тысяч могли уложить в постель любую из тех, с кем имел дело Фуке. Но не Луизу. Она была этакий наивный полевой цветок, столь странный в тогдашнем, да и нынешнем веке. Чистая девушка бескорыстно обожала короля оскорбленная предложением, ответила резкостью и ночью все рассказала королю. Это стало последней каплей. Посигнув на чувство Людовика, Фуке напомнил королю о временах прошлого безвластия, о временах фронды.